Вечером 21 августа начались судороги. Мазепа потерял память и метался почти час. При нём были священник Орлик Войноровский и Султан. Известие о близкой смерти гетмана распространилось по Бендерам, и к полудню к дому стали собираться казаки, шведы, поляки и турки. В 4 часа пришёл Карл с представителями Англии и Голландии, чтобы попрощаться с Мазепой. Но тот уже никого не узнавал. После ухода короля начался страшный ливень, который продолжался весь день и ночь. Под грохот стихии в 10 часов вечера 21 августа 1709 года по старому стилю Мазепа умер. Не имея об этом точных сведений, Петров вплоть до начала сентября продолжал посылать Селестрийскому поше предложение выдать гетмана за деньги или обменять его на пипера. Легенда о сказочном богатстве гетмана имела под собой все основания. Несмотря на то, что, уходя к шведам, он смог взять с собой лишь малую толику своего состояния, да и ту частично утратил и израсходовал за последние месяцы, сумма, переданная им Салтану, была очень внушительной — 160 тысяч червонцев. Это достояние стало затем предметом торга между его наследниками. Мазепа был похоронен в предместье Бендер в Арнице, Однако Орлик и другие старшины обратились к Карлу с прошением, в котором указывали, что подобные скромные похороны не подходят для гетмана, знаменитого на весь мир своими героическими делами. В результате в марте в Яссах состоялась повторная, на этот раз официальная церемония. Шведские фанфары и казацкие сурмы сменяли друг друга. Казацкая старшина несла перед гробом знаки гетманской власти, драгоценную булаву, знамя и бунчук. Гроб был покрыт алым атласом с широкой золотой отделкой. Его везли шесть лошадей, на которых сидели казаки с обнажёнными саблями. За ними следовали Карл со своими генералами, иностранные послы, представители турецкого султана, молдавского и воложского государи. Верхом ехали Орлик и Войнаровский. Далее, с опущенным оружием и знамёнами, шли королевская охрана и янычары.